7. Номер Аманда набрала не без труда. Порезанные руки слушались плохо. Первый раз ошиблась, пришлось все начинать заново. Вторая попытка удалась, она нажала на зеленую кнопку соединения и приложила Моторолу к уху. Ливень чуть ослаб. Лизи это поняла, потому что теперь могла разглядеть ближайший столик. Сколько прошло секунд с того момента, как Аманда послала вызов? Вскинув брови, Лизи перевела взгляд со столика на старшую сестру. Аманда начала качать головой, потом вдруг выпрямилась на сиденье и подняла правую руку с вытянутым указательным пальцем, словно подзывая официанта в модном ресторане. «Дарла, ты меня слышишь? Знаешь, кто говорит?» «Да, да, действительно». Аманда высунула язык и выпучила глаза, молчаливо и эффектно имитируя реакцию Дарлы. Участник телевизионной шоу Викторины, только что выигравший приз. Да, она рядом. Дарла, нет ораторь. Сначала я не могла говорить, а теперь не могу вставить слово. Я дам тебе поговорить с Лизи через. Аманда еще послушала, кивая и одновременно сводя и разводя кончики большого и остальных пальцев правой руки, как бы говоря бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо, я ей скажу, Дарл. Не прикрывая микрофон, может, и специально, чтобы Дарла услышала, Аманда поделилась с Лизи новостями. Она и Канти вместе, Лизи, но еще в аэропорту. Самолет Канти из-за грозы вылетел из Бостона с опозданием. Кошмар, правда? На последней фразе Аманда вскинула кулак с оттопыренным большим пальцем, вновь сосредоточила внимание на телефоне. Я рада, что поймала вас до того, как вы выехали из аэропорта, потому что мы уже не в Гринлауне. Лизи и я в психиатрической клинике Акадия в Дерри. Совершенно верно, в Дерри. Она послушала, кивая. Да, полагаю, это какое-то чудо. Я вдруг услышала, как Лизи зовет меня, и проснулась. «А последнее, что я помню до того, как отключилась, так это Стивенскую мемориальную больницу в Ноусапе, куда вы меня отвезли. А потом я... Я услышала, как Лизи зовет меня. Так слышишь, когда крепко спишь, а тебя вдруг начинают будить, обращаясь по имени. И врачи Гринлауна отправили меня сюда, на все эти обследования мозга, которые наверняка стоят целое состояние». Послушала. «Да, дорогая, я хочу поздороваться с Канти, и я уверена, Лизи тоже хочет, но нас ждут, а в той комнате, где проводят исследования, мобильники не работают. Вы туда подъедете, да? Я уверена, до Дерри вы сможете добраться часам к семи, к восьми максимум». В этот момент небеса вновь разверзлись. Этот ливень был даже посильнее первого. Салон автомобиля наполнили барабанищие звуки. И впервые Аманда растерялась. Посмотрела на Лизи, в широко раскрытых глазах стояла паника. Пальцем указала на крышу, от которой и исходил звук. Губы беззвучно произнесли. Она хочет знать, что это за шум. Лизи без малейшего колебания взяла инициативу на себя, выхватила мобильник из руки Аманды и приложила к своему уху. Связь оставалась отличной, несмотря на грозу. А может, именно из-за грозы Лизи этого не знала. Она слышала не только Дарлу и Канти, которые возбужденно и радостно переговаривались, но и голос диктора, объявляющего по системе громкой связи о переносе рейсов, вызванном плохими погодными условиями. Дарла, это Лизи, Аманда вернулась, полностью вернулась. Это прекрасно, не так ли? Лизи, я не могу в это поверить. Увидишь, поверишь, ответила Лизи. Так что поезжайте прямиком в Дерри, встретимся в Акади. Лизи, «Что это за шум? Такое ощущение, что вы в душе?» «Зал гидротерапии на другой стороне коридора», — солгала Лизи, подумав, «Потом мы не сможем ей все это объяснить. Никогда в жизни. Дверь открыта, а там ужасно шумно». Какие-то мгновения слышался только шум дождя. Затем вновь заговорила Дарла. «А если она полностью в порядке, может, мы с Канти все-таки заглянем в снежный шквал? До Дерри ехать далеко, а мы просто умираем от голода». На мгновение Лизи страшно на нее разозлилась, потом чуть не дала себе в глаз за такие чувства. Чем позже они приехали бы в Дерри, тем лучше. Или не так? И все-таки нотки раздражительности, которые она услышала в голосе Дарлы, радости у нее не вызвали. Вероятно, потому что и тут дело касалось только их сестер. Конечно, почему нет? Она показала Аманде, сложенные колечком большой и указательный пальцы. Так кивнула и улыбнулась. Мы же никуда не уедем, Дарл. Разве что пришвырнемся в мальчишчую Луну, чтобы избавиться от мертвого безумца. Если нам повезет, если все пойдет, как нам того хочется. Можешь ты снова передать трубку Анде? В голосе Дарлы все еще звучало раздражение, словно она и не видела впавшую в кому старшую сестру. Вот и подозревала, что Аманда лишь имитировала кататоническое состояние. Канти хочет поговорить с ней? Конечно, ответила Лизи, беззвучно произнесла кантата, передавая мобильник команде. Аманда заверила Канти, что она в полном порядке, и да, иначе как чудом ее пробуждение не назвать. Потом одобрила их намерение следовать первоначальному плану перекусить в снежном шквале и подтвердила, что им нет необходимости ехать в Касл-Вью, чтобы забрать из ее дома какие-то нужные ей вещи. Потому что у нее, спасибо заботам Лизи, есть все. К концу разговора дождь прекратился, как-то разом, не постепенно, сходя на нет, а словно Господь закрыл кран где-то в небесах. Лизи вдруг осенила. Вот так шел дождь в мальчишьей луне, быстрыми, короткими, внезапно начинающимися и также прекращающимися ливнями. «Я ушла оттуда, но не так, чтобы далеко», подумала она и ощутила во рту сладкий, чистый вкус прудовой воды. А когда Аманда сказала Канти, что любит ее и разорвала связь, столб влажного июньского солнечного света прорвался сквозь облака и еще одна радуга украсила небо совсем близко от них, зависнув над озером Касл. Как обещание, подумала Лизи, из тех, которым хочется верить, да только сомнения остаются.